Он во второй раз остался один на один с вынесенным самому себе приговором. То, что испытывал он раньше, показалось ему ничем по сравнению с теперешним его состоянием, потому что тогда у него в запасе имелся целый час, уйма времени, а теперь всего 15 минут, какие-то четверть часа. Не было больше смысла бороться, он давно это понял. Как бы ни хотелось ему, он все равно ничего не изменит. У него появилось такое ощущение, будто его руки и ноги уже лижут языки пламени. В конце концов Степ нашел некое палеотивное решение, единственное, что осталось. Он опустил глаза и представил себе, что стрелки часов движутся медленнее, чем на самом деле». Это было лучше, чем безотрывно наблюдать за ними. По меньшей мере, не так ужасно. И еще это тиканье, от которого он не мог никуда деться. Конечно, каждый раз, когда он, не в силах боли оставаться в неведении, бросал взгляд на часы, чтобы точно знать, сколько ему еще осталось до фатального конца, на него накатывалась новая волна душевных мук и терзаний. Зато остальное время... Он предавался самовнушению, успокаивал себя сентенциями такого примерно рода. Прошло только полминуты с того момента, как я в последний раз смотрел на часы. Он старался как можно дольше держать глаза опущенными вниз. Но когда вновь поднимал, то оказывалось, что стрелка передвинулась на целых две минуты. И тогда он впадал в истерику, Взывал к Богу и даже к своей давно умершей матери С мольбой о помощи. И глаза его наполнялись слезами, Так что он ничего не мог видеть. Но затем он опять брал себя в руки И вновь занимался самообманом. Прошло только 30 секунд С тех пор, как я смотрел в последний раз. А теперь уже примерно минута. Но как в действительности обстояло дело? Как? И после короткой передышки его опять охватывал ужас, и он вновь терял присутствие духа. И вдруг к нему снова ворвался внешний мир. Тот самый мир, от которого он считал себя уже полностью отрезанным, и который представлялся ему таким далеким и нереальным, словно он уже умер. Это зазвучал звонок у входной двери. «Кто бы это мог быть? Может, какой-нибудь разносчик?» «Нет, для торговца это слишком требовательный звонок. Звонок человека, который уверен в себе». Звонок раздался снова. Кто бы это ни звонил, это был человек, который совершенно не привык ждать. Третий звонок был подлинным взрывом нетерпения. Человек держал нажатой кнопку чуть ли не полминуты. Казалось, что пришедший вовсе не отрывает пальца от кнопки». Неожиданный трезвон оборвался, и он услышал громкий голос. «Есть кто-нибудь дома? Газовая компания!» И внезапно Степпа охватила дрожь, словно перед ним забрежжила надежда. Это был единственный звонок, единственный за целый день, наполненный обычными домашними делами, который действительно мог заставить кого-то спуститься в подвал». Газовый счетчик был укреплен на стене над самой лестницей, прямо напротив него. И должен же был брат его жены увезти ее из дома именно в это время. В доме никого, кто мог бы впустить этого человека. Послышалась нетерпеливая шарканье ног на цементированном крыльце. Потом служащий компании сошел, наверное, со ступени крыльца и отошел, чтобы бросить вопросительный взгляд на окна второго этажа. И на какой-то неуловимый миг, пока этот человек топтался у дома, Степ увидел сквозь грязное окно подвала неясные очертания его ног. И все, что его потенциальному спасителю надо было бы сделать, это присесть на корточки и заглянуть внутрь. Он увидел бы связанного человека. И все остальное было бы так просто. Почему он не сделал этого? Скорее всего, он не ожидал, что кто-то мог находиться в подвале дома, в дверь которого он только что понапрасну звонил. Ноги в брюках, на которые Степ взирал и с отчаянием, и с надеждой, скрылись из виду. И окошко снова стало пустым. С набухшей тряпки кляпа в его рту Стекла струйка слюны закапавшей тут же С дрожащей нижней губы Инспектор газовой компании Сделал еще одну попытку Позвонить Скорее давая выход чувству досады Чем в надежде на успех Он многократно Коротко нажимал на кнопку Как на телеграфный ключ Бип-бип-бип-бип-бип Потом с возмущением крикнул своему невидимому помощнику, который, наверное, ждал его у машины, стоявшую у тротуара. «Их никогда не бывает дома, когда надо!» Затем Степ услышал удаляющиеся от дома шаги по цементному покрытию и звук заводимого мотора легкого грузовика. Он потихоньку умирал. Не в переносном, а в буквальном смысле. Холод поднимался к его коленям и локтям, сердце едва-едва билось, грудь уже почти не вздымалась, по подбородку стекала слюна, голова безжизненно упала на грудь. Тик-так, тик-так, тик-так. На какое-то время он забыл, где находится. Ему казалось, будто он погрузился в некую благостную атмосферу, пропитанную запахом нашатырного спирта и не имевшую ничего общего с той мерзостью, которая его окружала. Он заметил, что начал бредить. Пока не так, чтобы уж очень, но вместе с тем у него начались какие-то странные видения. Ему показалось, что его лицо превратилось в циферблат, И он будто смотрел сам на себя, как на часы Нос встал осью в центре часового механизма, на который держались две стрелки А глаза преобразились в цифры 10 и 2, И еще привиделось ему, будто у него большая борода, а на голове вместо шляпы колокольчик Да, смешно я выгляжу, сонно подумал он И поймал себя на том, что корчит рожу, пытаясь остановить эти две стрелки, прикрепленные к его лицу, чтобы не дать им продвинуться дальше и убить человека, который и так уже дышит с металлическим звуком «Тик-так, тик-так, тик-так». Потом он сделал фантасмагорическое открытие, обнаружив, что существует еще одно средство спасения. Если уж нельзя воздействовать на эти часы, он может попытаться превратить их во что-то другое. Он подумал, что это суровое наказание, назначенное ему за то, что он задумал сделать с Фрэн, Ему показалось, что его так крепко удерживают не безжизненные, неодушевленные веревки, а какое-то живое существо, которое хочет покарать его. И если он выскажет свои сожаления по поводу своего преступного плана и взмолится о пощаде, то оно отпустит его. И он снова и снова хрипел в тишине сквозь сдавленное горло. «Мне так жаль! Я больше не буду! Только отпусти меня! Я извлек из этого надлежащий урок! И никогда не стану так поступать!» И тут вновь к нему вернулся внешний мир. На этот раз это был телефон. Наверное, Френ и ее брат. Они хотят узнать, не вернулся ли он домой в их отсутствие. Они увидели, что мастерская закрыта, наверное, подождали немного перед входом, И поскольку он так и не пришел, не знали, что им делать. А теперь они звонят из телефонной будки у соседнего дома, чтобы узнать, может быть, он заболел и вернулся домой, пока они ехали. Когда дома им никто не ответит, они подумают, что случилось что-то неладное. Почему бы им не вернуться сейчас и не выяснить, что с ним стряслось? Но почему они должны непременно подумать, что он здесь, в доме, если он не ответил на их звонок. Как могли они представить себе, что он все это время находился в подвале? Они еще немного походят вокруг мастерской, поджидая его, и только затем Френ на самом деле встревожится и, может быть, обратится в полицию. Но на это уйдут часы, так что какая ему от этого польза? Полицейские станут искать его повсюду, но только не здесь». Когда они ищут человека, о пропаже которого им заявили, то в последнюю очередь заглядывают к нему домой. Звонки, наконец, прекратились. Но эхо от них еще долго звучало в безжизненном воздухе, расходясь от телефонного аппарата, как круги от камня, брошенного в пруд со стоячей водой. А затем все снова успокоилось, и опять он погрузился в тишину. В этот момент его жена должна была все еще находиться возле будки телефона автомата, откуда она звонила. Потом она подойдет к брату, который где-то ждал ее, и скажет ему «Его нет дома». И добавит, пока что не очень-то волнуясь, «Разве это не странно? Куда это он подевался?» Они снова вернутся к мастерской, чтобы по-прежнему ждать его у закрытых дверей, не особенно тревожить о нем». Она, притоптывая слегка ногой в нетерпении и поглядывая вверх и вниз по улице, будет разговаривать с братом о каких-то своих делах. Но ровно в три часа они вдруг замолчат, посмотрят друг на друга и спросят, что там такое. А Френ, возможно, заметит еще, кажется, это где-то в нашей стороне. И это, может быть, будет все, что скажут они о его уходе из жизни. Тикторик. Так, тик, так, тик, так. Без девяти три. О, какое хорошее число! Девять! А как было бы чудесно, если бы девять, так и осталось. Не восемь или семь, а именно девять. И не на короткий какой-то миг, а навечно. Пусть время остановится, чтобы он мог облегчённо вздохнуть, а мир вокруг него застынет в неподвижности, а затем вовсе пропадёт. Но нет, вот уже 8. Стрелка перекрыла промежуток между двумя делениями. О, сколь изысканна она, цифра восемь. Такая округлая, такая асимметричная. Пусть будет восемь. И навсегда. И вдруг откуда-то снаружи... Неожиданно послышался женский голос. «Что ты делаешь, Бобби? Ты же разобьешь окно!» Женщина находилась далеко, но в ее голосе можно было ясно различить командные нотки. Степ увидел смутное очертание меча, который ударился в окно подвала. Он посмотрел туда после того, как услышал ее голос. Скорее всего, это был теннисный мячик, но в этот момент он выглядел как черное пушечное ядро. Налетев на грязное окно, на какой-то момент мяч завис в воздухе, словно прилипнув к стеклу, а затем и отскочил назад и упал на землю. Если бы не защитная сетка, стекло наверняка бы разбилось. А ребенок подошел совсем близко к окну, чтобы забрать мяч. Это был такой маленький мальчик, что Степ мог через оконное стекло видеть его всего, за исключением головы. А когда он нагнулся, чтобы подобрать мячик, стала видна и голова, вся в золотых кудряшках. Поднимая мяч, он повернулся к степу в профиль. Это было первое человеческое лицо, которое он видел с того момента, когда его бросили туда, где он пребывал в данный момент. Малыш выглядел как ангелочек, правда, как невнимательный не видящий дальше своего носа ангелочек. Когда мальчик нагнулся, то заметил на земле еще что-то, привлекшее его внимание. Подняв эту вещь, он все еще согнувшись, начал рассматривать ее, а потом, потеряв к ней интерес, беззаботно бросил свою находку через плечо. Голос послышался теперь ближе. Женщина, наверное, проходила по тротуару мимо его дома. «Бобби, перестань вот так бросаться, то попадешь в кого-нибудь!» Если бы только мальчик повернул голову к окну, то увидел бы его. Стекло было не настолько грязным, чтобы ничего не разглядеть сквозь него. Степ начал бешено качать головой из стороны в сторону, надеясь, что движение привлечет взгляд ребенка, хотя, возможно, его и без этого заставит взглянуть внутрь природное любопытство». И мальчик действительно повернул неожиданно голову И посмотрел прямо в окошко Сначала просто так, судя по замеченному степам Отсутствующему выражению его глаз Он крутил головой все быстрее и быстрее Ребенок протянул пухлую ручку И расчистил в стекле маленький кружочек, чтобы получше видеть Теперь-то уж мальчик наверняка мог увидеть его Но он не рассмотрел его потому что в подвале было темнее, чем на улице. Голос женщины зазвучал с резким укором. Боби, что ты там делаешь?» И вдруг мальчик его увидел. Зрачки его глаз изменили направление, уставились прямо на него. И вместо равнодушия в них пробудился живой интерес. Для ребенка ничего не кажется странным. Даже связанный человек, лежащий в подвале – Но все вызывает удивление, требует комментариев и объяснений. Скажет ли он что-нибудь маме? Умеет ли он вообще говорить? Наверное, для его мамы он был достаточно большим, потому что она непрерывно повторяла «Бобби, отойди оттуда!» «Мамочка, посмотри сюда!» — радостно закричал он. Степ не мог больше его ясно видеть, потому что слишком уж быстро тряс головой. В глазах у него всё мельтешило, словно он только что сошёл с карусели. Дитя в окошке смещалось то в одну сторону, то в другую. Но он что, не понимал, совсем не понимал, что эти странные движения головой могли означать только одно? Что человек, находящийся в подвале, стремится вырваться на свободу. Даже если верёвки на руках и на коленях ни о чём ему не говорили, если он не мог рассмотреть повязку вокруг его рта то и в этом случае он должен был бы все же понять, что если кто-то извивается так, как он, то этот человек хочет освободиться от пут. О боже, если бы мальчик был хоть на пару лет старше, еще лучше на три, современный мальчик 8 лет все бы понял и поднял тревогу. «Бобби, ты идешь? Я жду!» Вот если бы он сумел привлечь его внимание задержать его подольше возле окна. Тогда, видя его непослушание, мама могла бы, несмотря на свое раздражение, подойти сюда и посмотреть, что так привлекло ее сына. Степ таращил глаза в попытке быть почуднее, подмигивал, щурился, косил из стороны в сторону. Наконец, в ответ на это, на лице ребенка появилась проказливая улыбка. Даже такой малыш, как он, увидел что-то смешное в этих гримасах. И тут, в верхнем правом углу окошка, Появилась рука его матери. Она схватила сыночка за запястье и потянула вверх, так что лицо мальчика исчезло из вида. «Мамочка, ты только взгляни туда!» — сказал ребенок, указывая на окно свободной рукой. «Там такой смешной человек, и он связан!» Но голос мамы, решившей не обращать внимания на детские причуды, прозвучал логически бесстрастно, лишая Степпа еще одной надежды. «Как бы там ни было интересно...» «Мамочка не может заглядывать в чужие окна, как это делаешь ты!» Ребенок повернулся спиной к окну, так что Степ мог разглядеть впадинки позади колен мальчика, а потом исчез из виду. И только маленькое пятнышко на стекле, которое он расчистил, напоминало Степу о вызванных трепетными надеждами муках, которые он только что пережил. Воля к жизни — несокрушаемая вещь. Он был сейчас скорее мёртв, чем жив, и тем не менее продолжал попытки выбраться из бездны отчаяния, хотя с каждым разом делал это со всё меньшим упорством, напоминая собой насекомое, которое то и дело срывается, безуспешно стараясь вылезти из ямы в песке. Отвернувшись от окна, он посмотрел на часы. Пока мальчик был рядом, он не мог сделать этого — И теперь, к своему ужасу, обнаружил, что было без трех минут три. Это конец тому насекомому, которое пыталось выбраться из песка, словно какой-то жестокий бездельник, проводящий на пляже целые дни, придавил его ногой и тем самым отнял у него всякий шанс на спасение. Он больше ничего не испытывал. Ни страха, ни надежды, ничего-то ещё. Его охватило оцепенение, и только в глубине сознания еще теплилась какая-то мысль. Но все кончится, когда настанет время и прозвучит взрыв. Это было похоже на то, как вырывают зуб, сделав укол навокаином. Внутри степа бился сейчас лишь один нерв. Нерв предчувствия. Все же остальное будто атрофировалось». Притупление сознания в преддверии смерти было для него своеобразной анестезией. Теперь уже слишком поздно даже пытаться спасать его, если только не остановить будильник. Если бы кто-нибудь сошел по лестнице именно в эту минуту с острым ножом в руке и разрезал его путы, он бы успел броситься к часам и остановить их. А вот теперь... И на это не остается времени, не остается ни на что, кроме смерти. В тот момент, когда минутная стрелка медленно наползла на деление 12, он издал звериный глубокий рев, утробный рев, как у собаки грызущий кость, и только кляп не позволил издать эти звуки в полную силу. Он сощурил глаза превратив их в узкие щелки, будто это могло устранить то, что должно было случиться сейчас. Или, по крайней мере, не дать проявиться ему во всей его страшной губительной мощи. Что-то в глубинах его подсознания, что именно он не имел ни времени, ни умения распознать, подсказало ему, что есть темные длинные коридоры, которые позволят уйти от смерти. Он не знал, как воспользоваться этими коридорами, их поворотами и закоулками, чтобы увеличить расстояние между собой и грядущей опасностью. «О, мудрый, милосердный создатель разума! Слава тебе, что ты сделал доступным нам, смертным, простой выход! И к нему, к этому выходу, устремилось нечто, что еще было и уже не было им. Устремилось к святости» солнечному свету и смеху. Минутная стрелка на часах стояла в вертикальном положении, составляя с часовой идеальный прямой угол. Уже истекали последние секунды его существования. Прошло еще какое-то время. Короткий миг, не более того. И стрелка уже не стояла вертикально. Но он не знал этого поскольку был в состоянии, близком к смерти. Потом между стрелкой и двенадцатичасовым делением появился разрыв, отчетливо заметный на белом циферблате. И это произошло после того, что должно было свершиться. Часы показывали одну минуту четвертого. Его трясло с ног до головы, но не от страха, а от смеха. И этот смех вырвался наружу, когда из его рта извлекли мокрый окровавленный кусок ткани. Казалось, что звуки вытянули из него вместе с кляпом. «Нет, не снимайте с него пока эти веревки!» предупредил полисмена человек в белом халате. «Подождите, пока не принесут смирительную рубашку, а то вы с ним не справитесь!» Френ с глазами, полными слез, взмолилась, прижимая руки к ушам. «Вы можете сделать так, чтобы он перестал так смеяться? Это же просто невыносимо! Что с ним?» «Он не в своем уме, леди!» – терпеливо объяснил ей врач. На часах было 5 минут восьмого. «А что в этой коробке?» – спросил коп и небрежно пнул ее ногой. Коробка легко заскользила по полу, увлекая за собой часы. «Ничего!» Ответила Френск с слыша не прекращавшийся ни на минуту смех степпа. Просто пустая коробка. Мы в ней храним удобрения, но я забрала их, чтобы удобрить землю для цветов. Я, я хочу развести их у задней стены нашего дома. Уильям Айриш ровно в 3 часа. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».